Вот мы и дома. Сколько нового мы сегодня узнали? Древняя Греция такая красивая, и она так много нам всего дала. Земля Эллады подарила нам архитектуру, которая подражает и сегодня. Греческие мыслители поделились с нами идеями, которые до сих пор не устарели. Учёные древней Греции заложили основы почти всех современных научных знаний. А бессмертные строки Гомера ещё много столетий будут для людей образцом чистой и прекрасной поэзии. Столько подарков, а мы ничем не можем отблагодарить. Но мы можем с благодарностью помнить тех, кто дал человеческой цивилизации так много. А главное, Мы должны не останавливаться на достигнутом, а догнать до нас и идти дальше. Я так и сделаю.